Страница 612 Энгельс Положение рабочего класса в Англии Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 2 Энгельс К истории союза коммунистов Маркс Энгельс, сочинение 2-е издание, том 21 Ленин. Фридрих Энгельс. Полное собрание сочинений. Том 2. Ленин. Государство и революция. Полное собрание сочинений. Том 33. Ленин. Три источника и три составных части марксизма. Полные собрания сочинений, том 23. Воспоминания о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе. Москва, 1983 год. Части первая, вторая. Союз коммунистов. 1836-1849 годы. Сборник документов под редакцией Канделя и Левиовой. Москва, 1977 год, а также любое другое издание. Волгин. Очерки истории социалистических идей. Первая половина XIX века. Москва, 1976 год. Гольман от Союза коммунистов к Первому интернационалу. Деятельность Карла Маркса в 1852-1864 годах. Москва 1970 год. Гуревич. Новая Рейнская газета. Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Москва. 1958 год. Из истории марксизма. Сборник статей. К 140-летию со дня рождения Фридриха Энгельса. Москва, 1961 год. Кан история социалистических идей до возникновения марксизма. Москва, 1967 год. Корню Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность В двух томах. Москва, 1976 год. Тома первый, второй. Лапин. Молодой Маркс. Москва, 1976 год. Михайлов. История Союза Коммунистов. Москва, 1968 год. Карл Маркс. Биография. Москва, 1968 год. Фридрих Энгельс. Биография. Москва, 1970 год. Главе 13. Франция. Маркс. Ковиньяк и Июньская революция. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том шестой. Маркс. Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том седьмой. Маркс, Восемнадцатая брюмера Луи Бонапарта. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Восьмой. Ленин. Революция типа 1789-го или типа 1848-го года. Полное собрание сочинений. Том. Девятый. Ленин. Луи Блановщина. Полное собрание сочинений. Том 31. Ленин. Из какого классового источника приходят и придут к обиньяке? Полное собрание сочинений. Том 32. Ленин. Начало бонапартизма. Полное собрание сочинений, том 34. Анненков. Парижские письма. Москва, 1983 год. Блан. История революции 1848 года. Санкт-Петербург, 1907 год. Герцен. Письма из Франции и Италии. 1847-1852 годы. Собрание сочинений в 30 томах. Москва, 1954-1964 годы. Том, пятый. Революция 1848 года. Во Франции. В воспоминаниях участников и современников. Москва-Ленинград. 1934 год. Бендрикова. Французская историография революции 1848-1849 годов во Франции. Москва, 1969 год. Застенкер. Революция 1848 года во Франции. Москва, 1948 год. Молок. Июньские дни 1848 года в Париже. Москва, 1948 год. Революция 1848-1849 годов. Под редакцией Потемкина и Молока. В двух томах. Москва, 1952 год. Тома I и II. Собуль. Из истории Великой буржуазной революции 1789-1794 годов и революции 1848 года во Франции. Москва, 1960 год. Германия. Маркс Энгельс. Требования коммунистической партии в Германии. Сочинение второе издание, том пятый. Маркс Энгельс. Обращение Центрального комитета к Союзу коммунистов. Июнь 1850 года. Сочинение второе издание, том седьмой. Маркс. Буржуазия и контрреволюция. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том шестой. Энгельс, германская компания за имперскую конституцию. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том седьмой. Энгельс, революция и контрреволюция в Германии. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Восьмой. Энгельс. Маркс. Иное. Райнише. Цайтунг. Новая Рейнская газета. 1848-1849 годы. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. Двадцать первый. Ленин. О временном революционном правительстве. Полное собрание сочинений, том 10-й. Страница 231-241. Ленин. Чего хотят и чего боятся наши либеральные буржуа? Полное собрание сочинений, том 11 Левиова Маркс в германской революции 1848-1849 годов. Москва, 1970 год. Революции 1848-1849 годов. Под редакцией Потемкина и Молока. В двух томах. Москва, 1952 год. Тома I, II. Степанова Левиова. Борьба за единую демократическую Германию в период революции 1848-1849 годов. Москва, 1955 год. Австрийская империя Маркс Победа контрреволюции в Вене Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том пятый Энгельс Начало конца Австрии Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том четвертый Энгельс Пражское восстание. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том пятый. Энгельс «Борьба в Венгрии». Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том шестой. Ленин. О праве нации на самоопределение. Полное собрание сочинений, том двадцать пятый. Избранная. Москва, 1958 год. Танчич. Мой жизненный путь. Москва, 1952 год. Авербух. Революция в Австрии. 1848, 1849 годы. Москва. 1970 год. Авербух. Революция и национально-освободительная борьба в Венгрии. 1848-1849 годы. Москва. 1965 год. Освободительные движения народов Австрийской империи. Возникновение и развитие, конец XVIII 18 века, 1849 год. Москва, 1980 год. Революции 1848-1849 годов. Под редакцией Потемкина и Молока в двух томах. Москва, 1952 год. Тома 1-й, 2 Италия. Маркс. Революционное движение в Италии. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том 6 Энгельс. Движение 1847 года. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том 4 Энгельс. Освободительная борьба Италии и причины ее теперешней неудачи. Маркс Энгельс. Сочинение 2-ое издание. Том 5. Энгельс. Война в Италии и Венгрии. Маркс Энгельс. Сочинение второе издание. Том 6. Энгельс. Поражение пьемонтцев. Сочинение, второе издание, том, шестой.